Глава 9. В храме не так много людей, как снаружи, но все равно довольно прилично. И большинство неплохо вооружено. Почти у каждого на поясе виднелось оружие, что совсем неудивительно, учитывая, к какому богу здесь поклонялись. Старикашка в коричневом балахоне так и стоял, устаившись на меня, да еще и для эффекта вытянул руку, недвусмысленно указывая за скорузными пальцами на мою скромную персону. «Хмырь старый, чего он до меня докопался?» Какая еще темная рать? Какие видения? Небось обожрался каких-нибудь мухоморов, словил нехилый приход и давая обвинять первого попавшегося лорда во всех смертных грехах. Я, конечно, понимаю, представители древней знати в Феллроне всегда играли роль пугал, но это уж как-то чересчур. «Сдавайся!» — выкрикнул принцесса. Это стало сигналом для окружающих. Послышались звуки извлекаемых из ножен клинков. Сколько их тут? Человек двадцать? Не меньше. «Сколько их тут?» И что самые паршивые, примерно половину рукоятей мечей украшали кожаные ремешки с чёрными полосками, знак принадлежности к нерийскому светильщу. Эти самые опасные, либо же состоявшиеся мастера, либо послушники. Остальных можно в расчёт не брать. Случайные воины из числа заурядных рубак. Мареки, странствующие наёмники, ещё какие-то непонятные личности, похожие то ли на дворянских сынков, то ли на молодых зажиточных горожан, приехавших на экзотический остров в паломничество. Мозг работал быстро, усиленно просчитывая варианты. Схватка задержит, и очень сильно. Подозреваю, дело не ограничится присутствующими внутри. Услышав звуки сражений, снаружи обязательно набежит народ, в том числе с ресталища испытаний. А там последователей воинственного бога еще больше. Следовательно, драка серьезно затянется. И если говорить откровенно, ручаться за ее благополучный исход для себя я бы не стал. Послушники бога Ара виртуозно умеют обращаться с оружием. Довелось убедиться на собственном опыте в землях вольных баронов. Телохранитель магистра стихии тогда очень неплохо себя показал. И хотя в конечном итоге он проиграл, стоило отдать ему должное, бился парень великолепно. А сейчас вокруг стоит не один такой умелец. А за стенами их вообще неизвестно, сколько скопилось. Плюс внутри святилища должны быть жрецы. Споря на что угодно, среди них не так уж много старых развалин, похожих на заоравшего идиота, разменявшего девятый десяток лет. Короче, выравнение с множеством неизвестных. А я сюда пришел не за тем, чтобы устраивать кровавую баню. Обратиться к трансформе и бежать — не выход. Мне необходима купель, а искать древний артефакт с погоней на хвосте — как-то не камильфо. Уйти с острова и попробовать снова чуть позже — тоже не хочется. Слишком много будет потеряно времени. А война ждать не станет, как и во всю разошедшиеся тени. Того и гляди устроят вторжение с пустошей в Срединные земли. Нет, уходить нельзя. Необходимо договариваться. Объясни, что ничего против самих монахов и бога войны в принципе не имею, что им ничего не грозит. И только я открыла рот, чтобы попытаться решить дело миром, как принцесса опять заорала: "Взять его!" резко прозвучал новый приказ. Хаклятие. Что ж ей так не мнётся. Бешеный стер в луч бы молчала. Нет обязательно довяхнуть, показывая собственную власть. И ведь знает, с кем столкнулась, но всё равно вопит во всю глотку. Нежели впрямь так сильно верит в превосходство воспитанников кинерийского храма? Казадране! Первым на прозвучавшее повеление среагировал братец высокородной особы. Анвар выхватил саблю из ножны и быстро скакнул вперед, огибая замерзшую сестрицу. Сама благоразумно осталась на месте, не пытаясь изображать героиню, предоставив право подставить шею под меч ансаларца другим идиотом. Стоит признать, двигался послушник весьма грамотно. и, что самое главное, очень резво для своих габаритов. Молодому воину понадобилось буквально пару мгновений, чтобы преодолеть разделяющие нас расстояния. «Дзанг!» — столкнулись два клинка в воздухе. Я не стал уворачиваться, предпочтя жесткий блок плавному парированию, грубо принимая выпад на лезвие Хасара. И сразу же контратаковал, нанеся удар сверху вниз со всей силы. «Дзанг!» Анвар успел среагировать, скинув клинок над головой. но при этом не смог устоять на ногах, сделав шаг назад. Малюсенький, но все же шажок. Он явно не ожидал получить столь мощный удар от противника со столь субтильным телосложением. Недооценка врага — худший враг для начинающих воинов. Примечательно, что оружие у принца оказалось вполне боевым. Не безделушкой в изобилии усыпаны драгоценными самоцветами, а нормальным инструментом для настоящей войны. И пользовался он им довольно умело. Следующий выпад пришёлся по ногам с одновременным финтом в районе левого плеча. Укол по верхней полусфере, молниеносная смена траектории, и вот уже сабля с бешеной скоростью летит вниз, стремясь рассечь бедренную артерию. Шустрый малый и бьётся неплохо. Иж как навострил самохат железякой. Да только мы далеко не пальцем деланы. Я опять не стал идти на поводу у противника, вступать назад, убирая конечность из-под вражеского удара. Вместо этого плавным движением выхватил кинжал и перехватил на полпути лечащую саблю. «Дзанг!» И следом от души полоснул по открывшемуся боку принца кончиком клинка. Анвар оказался не столь расторопен, как он, видимо, о себе думал. Белую рубаху из чистого шелка прочертила алая полоса. Надо заметить, что все описанное действие заняло буквально 2-3 секунды, не больше. Другие участники схватки еще толком не успели приблизиться. С коротким ругательством сын подиша ха шагнул назад, прижимая ладонь к крововальному боку. Мурото скривился в хищном оскале. Неужели великовозрастный полудурок их прям думал, что сейчас красиво победит зловещего колдуна с далёкого мрачного севера? Небось уже себе мысленно представлял, как ему будут рукоплескать толпы восторженного народа на улице. Дебил. Видать, никогда не слышал пословицы: "Не стоит делить шкуру неубитого медведя". Те легко крутанут хасаром восьмёрку. По лезвию клинка рассыпались зайчики света. В ту же секунду на меня справа наскочил еще один торопыга. Жесткий блок, звон металла, и смельчак откатился назад с распоротым брюхом. Выпущенные кишки упали на пол. Попытка удержать их внутри у раненого не получилась. Я равнодушно посмотрел, как каменные плиты храма украшаются горкой склизкой требухи. И тут же выбросил левую руку вперед с зажатым кинжалом, атакуя на этот раз магией. Воздух прочертила извилистые линии фиолетовой молнии. Оказавшуюся на пути солдата с бешеной силой отшвырнула назад. Резко запахло озоном, а следом хорошо прожаренным грилем. Хватит играть в игры. Пришло время показать себя во всей красе. Махать мечом может и красиво, но боевые заклятия намного эффективнее, особенно если врагов собралась приличная куча. Одно плохо, стоят разрозненно, не так компактно, как хотелось бы. Бить по площади неудобно. Ладно, и так сойдет. Для начала шарахнем пламенем хаоса, затем добавим ярость бездны, а о всех выживших добьём осколками мёртвых звёзд. Правда, применение последних чар, скорее всего, вызовет масштабное разрушение, и храм очень сильно пострадает. Да и плевать. Сохранность каменной коробки, где поклоняются богу войны, меня совсем не волнует, как и тех, кто внутри проживал. Я чувствовал, как призывная энергия скапливается внутри. Как не выдержав колоссальных объёмов, начинает просачиваться через ауру во внешний мир в образе тёмной дымки. Тончайшее полотно магической силы струилось вокруг моего силуэта, готовой напитать мощью боевые заклятия. Видимое простому человеческому взгляду, оно вселяло ужас одним своим инфернальным видом. Многие неосознанно качнулись назад. Люди поняли, что сейчас произойдёт, и, подчиняясь инстинкту самосохранения, попытались спасти свои жалкие жизни. Поздно. Никому не уйти из главного зала святилища. Кто-то из задних рядов не выдержал, промелькнуло брошенное копье. Следом пронеслись три стрелы, выпущенные каким-то умелым лучником из числа случайных посетителей обители бога войны. Тщетно. Дерево и металл обратились в прах, стоило им соприкоснуться с пепельной дымкой. Сумасшедшая концентрация энергии сейчас исполняла роль самого лучшего из колдовских щитов. Никто и ничто не могло пробить завесу, сотканную из чистейшей магии первозданного хаоса. Я приподнял левую руку, на открытой ладони возник сгусток лилового пламени. Один удар сердца и на врагов выплеснется чародейский огонь магии и бездны. Осталось сделать совсем немного, и все, кто находится здесь, умрут быстрой смертью. Стой! Под сводами высокого потолка прогремел чей-то глубокий бас. Занятый удержанием энергетического потока в форме твари моего заклинания, я не сразу обратил внимание на ещё один оклик. Хотя последние секунды творящейся волшбы заставили окружающих людей заткнуться, уставившись на видимое проявление магии, как кролики на удава. Бывалые бойцы отлично понимали, что не успеют сбежать, а зримой демонстрации непробиваемой для обычного оружия защиты ясно показало, что пытаться атаковать простым оружием в сложившейся ситуации бесполезно. Всё происходило очень быстро, даже для славившихся своей невероятной реакцией воспитанников Кинерийского храма. Никто не впал в ступор от банального страха, нет. Просто все трезво смогли оценить ситуацию. Выхода не оставалось, лишь сжать зубы со злостью и сверлить чедушную фигурку колдуна ненавидящим взглядом. Они понимали, что сейчас погибнут и ничего не могли с этим поделать. Бежать было поздно. Стой, прогрохотал ещё раз. В проёме одного из проходов Вэрс мужской силуэт. Он стоял на выходе из основного коридора, его голос разносился по залу, создавая эффект приглушённого эха. Трудно сказать, что именно заставило меня в последний момент остановить удар заклинанием. Но я это сделал. Как-то удивительно спокойно звучал голос, говоривший: "Без надрыва, без страха". Так обращаются к другу, призывая не делать глупостей, от которых потом ему самому будет стыдно. Неизвестный быстро пошёл вперёд, разрезая толпу на манер ледокола. Перед ним уважительно расступались: "Давай, пройти". Некоторые, носившие ничи с приметными лентами, ещё успевали отвершить почттительные поклоны. "Не нужно крови", объявил мужик, останавливаясь от меня в нескольких метрах. Был он широкоплеч с комплекцией борца, и даже коричневая ряса не могла скрыть внушительную мускулатуру. Голова без единого следа растительности блестела бриттой кожей орехового оттенка, полученного в результате плотного загара под жаркими лучами кватерриального солнца. Глубоко сидящие глаза смотрели строго, с мягкой толикой скорби за всю жестокость этого мира. Проповедник, что ли? Очень уж взгляд соответствующий. Разве что впечатление портило слишком тяжеловесные фигуры и характерные мозоли на пальцах. Такие получаются не из-за долгой работы с мотыгой на пахотном поле отнюдь. Это отмечены длительных упражнений с тяжёлым мечом. "Не знаю, зачем ты здесь, рыцарь ночи", уже тише добавил незнакомец. "Продолжить ему не позволили". Демон, завопил Давиш не провидец Сморчок, вытягивай корявый указательный палец в моём направлении. Убейте демона, не дайте ему уйти. Кричал жрец спорнекнавенно. Однако на призыв почему-то никто не откликнулся. Наоборот, появление нового действующего лица вынудило большинство поспешно вложить оружие в ножны, стоило ему увидеть, что зашедший в зал остановился рядом с богомерским чернокнижником. Забавно. Видать, какие-то шишки из местного духовенства. И судя по всему, стоящее намного выше исступлённого пивши у крикуна. Настоятель не позволяйте ему сбежать. Всё никак не успокоился старый жрец, продолжая тыкать в мою сторону дрожащей рукой. Спокойно, брат Лавус, может, повернулся к нему, делая успокаивающий знак открытой ладонью. Затем посмотрел на принцессу Сосвит и мознул бесстрастным взглядом по юраниному брацу добавил: "Уберите оружие". Как ни странно, сказанные не громким голосом слова подействовали. Да жанвар безпрекословно подчинился, убрав саблю на первьь широкого кушака. Старик назвался настоятелем. Настоятель храма, монастыря, главный среди здесь не монажской братии, судя по тому, как почтительно отнесись к его словам, похоже на то. "Кто вы?" спросил я, желая проверить собственную догадку. Ряса мужика ничем не отличалась от рясы того же крикливого старикашки, простая, без украшений, однотонная из грубой холстины и подвязана быкновенной бичёвкой. Мне раньше не доводилось встречать священнослужителей высокого ранга. Но по общему ощущению одеваться они должны куда лучше своих рядовых коллег, как минимум, представительнее. "Думаю, ты уже догадался", спокойно ответил верховный жрец Ара. За исключением отменных физических кондиций, он совершенно не напоминал того, кто неистово поклоняется богу войны. Больно уж кроткие взоры, подчёркнутые доброжелательностью, граничащей со смирением. Притворяется гад, хочет застать в расплох. Он убил моего человека и ранил брата, громогластно объявила Алима, прерывая на ошабщении. При этом Анвар смешно покраснел, словно стыдился того, что его смог достать какой-то чужестранец. И это накануне испытания окончания обучения, есть от чего прийти в смущение. Уверен, пацан уже тысячу раз пожалел, что поторопился на пасть. Получив жёсткий отлуп, бедняга навеки вошёл в историю. Ещё неизвестно, в какой интерпретации будут рассказывать об этом случае в припортовых тавернах. выставят принца безмозглым идиотом, что, на мой взгляд, абсолютная правда, либо же превратят в храброго героя, смело бросившегося в бой против страшного колдуна. Будь я на его месте, то не поленился бы и обязательно заплатил несколько моментов и пивохом в пользу собственной трактовки события. «Насколько я понимаю, ваши люди первыми атаковали нашего гостя», — сдержанно заметил настоятель. И выразительно посмотрел на Анвара. Медленно и неохотно принц кивнул. Воспитанник не мог врать вышестоящему наставнику — Парень еще не закончил обучение и не вышел за стены святилища. А вот девке, судя по всему, на это было начхать. Она открыла рот, явно намереваясь высказать все, что думает о порядках, где пришлым чужакам позволяют убивать и калечить людей из свитой дочери по дешах и тысячи островов. Но тут до нее дошел смысл окончания фразы. «Гостя!» — пораженно выдохнула она. «Вы сказали гостя?» Голос девушки выражал неприкрытое изумление, быстро переходящее возмущение. «Именно!» Невозмутимо подтвердил служитель Ары и уточнил: "Моего личного гостя". Стоило ему это сказать, как те, кто имел кожаные ремешки в основании рукояти мечи, чудесным образом сместились, рассредоточившись вокруг принцессы. В мгновение ока центром угрозы стала Алима с её свитой, а не я. Судя по всему, на территории храма слово настоятеля стоило куда больше, слово дочери правителя, несмотря на то, что формальный Кинерийский остров входил в состав Триск с архипелага. А тут в свою очередь являлся владением падишаха. Ха, не очень-то жрецы уважали монархию. Прошу вас, лорд Годфрид, следуйте за мной, предложил настоятель. Даю слово, здесь на вас больше не нападут. Залогом останется моя жизнь. Он сказал это таким благожелательным тоном, будто дело шло о каком-то пустяке. Не выдержав, я ухмыльнулся. А мужик, похоже, тот ещё оригинал. принимая во внимание его положение в местной иерархии, думаю, использовать его в качестве страховки вполне допустимо. Будут делать глупости, первым делом снесу голову моему чрезмерно доброжелательному гиду. Проигнорировав дышащих яростью свидских принцессы, мы приспокойно направились по главному коридору во внутренние помещения центрального храма. Вы назвали меня по имени, не помню, чтобы мы встречались раньше. Заметил я, стоило просторной залью парадного входа остаться позади. Не обязательно видеть человека лично, чтобы знать, кем он является. Настоятель указал глубину комнаты, мимо которой мы как раз проходили. Сначала я не понял, куда он указывал, а приглядевшись, чуть не отвесил от удивления челюсть. На довольно обширной стене среди множества различных картин, в основном посвященных военной тематике, висело полотно, изображающее меня. Не шучу. На картине красовался я собственной персоной, точнее его светлость, лорд Готфрид Эйнар. Художник запечатлел его в тот самый момент, когда молодой ансалориц сразил воина Алюф на арене Зантары. И не просто сразил, а для пущего эффекта отрубил ушастому голову, скинув трофей в победном жесте абсолютного превосходства. Стоящая на трибуне небольшая группа первородённых выглядела не слишком счастливой, в отличие от беснующейся от восторга толпы остальных зрителей. Будь я проклят, это ведь действительно мой предшественник. Именно за тот поединок его потом прозвали клинком заката. Он прикончил эльфа, как раз когда солнце садилось. Вот и на картине хорошо видно, как последние лучи играют за спиной гордо стоящего Готфрида. Я всегда немного завидовал положению выходцев из древней знати. В каком смысле? Я покосился на жреца. Посмотрите на них, на их реакцию. Они злятся, но отдают победителю должное. Настоятель монастыря указал на угрюмую компанию шастых. Окажись на вашем месте какой-нибудь человек... Альва его обязательно бы убили. Не сразу, так позже, но обязательно, и неважно, насколько искусным воином он являлся. Они не признают за людьми право на равенство в отличие от лордов колдунов. Я обдумав прозвучавшую мысль. Может, Альва отдают должное ансаларцам, потому что те несколько тысяч лет назад сбросили их с трона владык миров и сами взгромоздили на него свой зад? По лицу священника скользнула печальная улыбка. Может, вы и правы, сказал он и вновь повернулся к коридору. Прошу за мной. Мы проследовали дальше. Прошли целый он Филаду больших и малых залов. Что там только не попадалось: каменные статуи, изображавшие древних воителей, разнообразное оружие в специальных стойках-одержателях, манекены, наряженные в доспехи, и, конечно же, многочисленные алтари богу Ару. Я не спрашивал, куда мы идём. Внутренний компас чётко указывал, что я двигаюсь в правильном направлении. Каждый новый шаг приближал меня к четвертой купели. Нам сюда, на очередной развилке, настоятель свернул резко влево. Широкий коридор привел нас в помещение больших размеров, состоящее из целой сети необычных купалин. «А это еще что?» — спросил я. «Инерийские источники», — ответил жрец. «То, что делает из наших послушников великих воинов». Я не поленился, приблизился к ближайшему водоему. И почти сразу же чуть не присвистнул от удивления. Вода в каменном углублении имела ярко выраженный сероватый оттенок, будто туда щедро сыпанули свежей золой. «Какого черта!» — едва слышно пробормотал под нос я, чувствую, как тяга к купели буквально захлестывает мое естество. Изучив водную поверхность, я повернулся к лысому жрецу. «Келия брата Лауса случайно не находится где-то поблизости?» — спросил я, почти на сто процентов уверенный в положительном ответе. «Да», — слегка удивился вопросу мой провожатый. И живёт он здесь уже много лет, уточнил я. Верно, не стал скрывать священнослужитель Ара. Я скривился. Это многое объясняло. Не дождавшись разъяснений, настоятель указал нам сюда. Не останавливаясь, мы проследовали дальше, к выхлу на другой стороне обширного зала, где поток серой воды бежал из отверстия рядом с овальным проходом. Уже примерно догадываюсь, что я там увижу, я шагнул за провожатым. Однако реальность превзошла все ожидания. По сравнению с обширным помещением с купальнями, задняя комната оказалась совсем небольшой. Круглой формы, со сводчатым потолком и обычными стенами, облицованными грубым камнем. Но не простота убранства в первую очередь привлекала внимание. Прямо в центре находилась дыра диаметром в 3-4 метра. Колодец без дна, уходящий куда-то глубоко в недра земли. И знаете, что самое поразительное? Из него вытекала вода. Именно так из колодца, вопреки всем законам гравитации, темно-серая жидкость бежала снизу вверх, попадая в глубокий желоб, выложенный прямо в полу. А уже потом по нему текла дальше, попадая в легендарные кеннерийские источники. «Да не может этого быть, неужели?» «Вы знаете, что это?» — глухо спросил я, оборачиваясь к главному жрецу бога Ара. Тот с интересом следил за моей реакцией сразу же, как только мы зашли в комнату. «Нет», — спустя небольшую паузу признался он. За долгие годы существования многие из братьев пытались спуститься туда, и ни один не вернулся обратно. Не ещё бы без дара к магии бездна, там делать нечего. Уверен, любознательные глупцы умирали, не успев толком понять, что на самом деле происходит. "Вы ведь здесь ради этого?" осведомился наставитель. Я не стало 30, молча баднул головой, не отрывая взгляда от диковинного зрелища поднимающихся вверх вопреки всем законам притяжения тонких струек темноватой воды. Что же, можно сказать, загадка легендарных источников разгадана. Здесь постарался никакой не бог войны, а существо совершенно иного порядка. «Вы знаете, что это?» — тихо спросил священник, адресуя мне мой же вопрос. И спустя короткую паузу пояснил. «С самого моего появления здесь меня мучило незнание об истоках силы нашего храма. Летописи говорят, что Ар лично спустился в Фелрон и пробил дыру в твердь мира, позволяя своим последователям черпать оттуда могущество мира». но в последние годы меня все чаще посещают сомнения. Я внимательно посмотрел на ставшего чрезвычайно серьезным воинам, посвятившую свою жизнь одному из пантеонов девятерых. Разочаровывать мужика не хотелось, но в конце концов он ведь помог мне сюда прийти, не прорубаясь с боем через горы совершенно ненужных трупов. «Нет, это сделало не Ар», — честно ответил я. Чуть помедлил и шагнул в пустоту бездонного колодца, успев напоследок заметить, Как по лесу жрицах,хвачно к кризисам веры растекается выражение глубокого облегчения.